Через 10 минут, завершив мою перевязку, Игорь Анатольевич спросил: Как ощущения? Вообще никаких, отрепортировала я. Тогда до среды улыбнулся Грошев. Я поспешила к двери и была остановлена Светланой. Агриппина Аркадьевна. Я обернулась. В следующий раз приходите с яблоком, очень серьезно произнесла медсестра. На лимоны бывает аллергия. Вернувшись в палату, я увидела на кровати выписанной вчера Наташи новую соседку. Она сидела со скорбно поджатыми губами, комкая в руках носовой платок. Зина и Рая попытались разговорить женщину. Та сначала не шла на контакт, но затем мало-помалу разоткровенничилась. Мы узнали, что Ларисе Верещагиной еще нет 40. Дома у нее остался сын Серёжа, девятиклассник. У меня рак груди. Данельзя тоскливым голосом простонала Лариса. Смертельная, жуткая болезнь меня привезли сюда умирать. Вот дура, вспылила Рая. Тебе этого не понять, печально произнесла Лариса. У меня рак груди. Ага, а у нас всего-то понос. Фыркнула Раечка. Заканчивай дурью маяться, лучше в кофейку попьём. У меня неизлечимая болезнь, повторила Верещагина. Я умру. Какая у тебя стадия? поинтересовалась Зина. Первая, с ужасом пояснила Лариса. Я уже почти на том свете. Жизнь подошла к концу. Сын совсем взрослый. Нет смысла в моем дальнейшем существовании. Мы попытались утешить ее. рассказали, что при первой стадии выживаемость составляет почти сто процентов. похвастались своими диагнозами. Но нет. Разумные слова не достигали ушей Верещагиной. Она не хотела никого слушать, постоянно твердила: "Я умру, приехала сюда на смерть". Раечка пожаловалась грошеву. Игорь Анатольевич несколько раз беседовал с Ларисой, но все его слова отскакивали от Ларисы как мяч от стены. Потом в палату заглянул психолог и начал заниматься с Верещагиной. Медсёстры, врачи и мы, лежавшие на соседних кроватях, постоянно внушали ей: "У тебя крохотная проблема, настолько несущественная, что удалят даже не всю молочную железу, а небольшой сектор". Период реабилитации в таком случае короткий. Посмотри на других пациентов отделения. У кого три, у кого пять удачно сделанных операций. А Лариса все ходила по коридорам с обреченным видом. Накануне операции к ней приехал сын, тихий, худенький подросток. Верещагина села на кровати и заявила ему: "Сергей, ты уже взрослый. Дальше пойдешь по жизни без матери. Меня похорони в темно синем платье и договорить мы ей не дали. Заорали хором: "Заткнись!" Потом Раечка напоила перепуганного до озноба подростка чаем, медсестра принесла верещагиной какие-то таблетки, пришли Игорь Анатольевич и психолог. На следующий день мы узнали, что Ларису благополучно прооперировали, но пока держит в реанимации. Никто и не сомневался, что Верещагина живехонькой в отделении спустится, бубнила Раечка. Вот ведь противная баба. Она ипохондрик», — оценила характер соседки по палате Зиночка. Таким всегда тяжело. Мнительная очень. Видит исключительно плохое, хорошего не замечает. Вечером к нам заглянула медсестра Света и молча начала доставать вещи из тумбочки Ларисы. Она сюда не вернется?» — обрадовалась Рая. Вот здорово, Верещагина хоть не будет нам мозг грызть. Света, подберите нам новую соседку повеселее!» — попросила я. Очень тяжело рядом с таким человеком, как Лариса. Надеюсь, ее устроят на другом этаже, и она не будет заглядывать в прежнюю палату. М- промычала медсестра. <mutuh> ну, да. Больше не заглянет. В комнате повисла тишина. Потом Зина прошептала: "Что с Ларисой?" Светлана резко выпрямилась. "Она скончалась". "Почему?" ахнула Раиса. "Во время операции случилось нечто непредвиденное". Медсестра всплеснула руками. "Да нет же, Все прошло прекрасно. Удалили крошечную опухоль. В реанимацию Верещагину спустили в нормальном состоянии. Подобные случаи описаны в учебниках, произнес мужской голос. Я вздрогнула, совсем не заметила, что у кровати Зины сидит ее супруг Юрий Константинович. Если человек твердо уверен в своей смерти, ждет ее, призывает Не способен услышать здравые аргументы врачей, оценивает свое состояние как катастрофическое, то скорее всего он не поправится, продолжал Юрий. Медицина не может спасти пациента, если тот не желает бороться за свою жизнь. Подсознание Ларисы включило программу саморазрушения. Она ни на секунду не сомневалась. Ей живой отсюда не выйти. Мозг выполнил приказ. Сработала установка на смерть. В нашем отделении Лариса одна такая нашлась, возразила Зина. Остальные только и твердят о скором возвращении домой. Говорят вслух одно, а что у человека на душе? покачал головой Юрий Константинович. Вторичная выгода. Вот где собака зарыта. Зина с Раей не поняли, о чем он говорит, и засыпали его вопросами я молча сидела на кровати. Мне об этой проблеме Володя Кучеренко рассказал еще до первой операции. Представьте себе самую обычную, среднестатистическую россиянку. Назову ее Леной. Вроде все у нее хорошо, есть семья и работа. Правда, на службе Лена особого успеха не добилась. Ей никогда не выбиться в начальнице и большие деньги тоже не получать. Ну, не эксклюзивный она специалист. Большими талантами не отмечена, простая рабочая лошадка. Коллеги Лену не замечают. Нет, к ней нормально относятся. Пойдут вместе с ней обедать, посплетничают. Лена не изгой. Никто ее не притесняет. Начальник не придирается. Но если Елена уволится, ее отсутствие никто не заметит, и на работе уход сотрудницы не отразится. Лена не лидер, от нее не ждут оригинальных решений, сидеть ей до пенсии на одной должности. У нее двое детей. Подростки с мамой не считаются, относятся к ней с тинейджерским высокомерием, считают ее несовременной, занудливой курицей, твердящей о необходимости хорошо учиться и поступить в институт. Муж у Лены тоже среднестатистический, выпивает по праздникам, По выходным норовит удрать с приятелями в гараж или на рыбалку. Цветов жене не покупает, зачем тратить зря деньги? Вот на день рождения, на 8 марта и на Новый год Лена получает от супруга подарки. В основном, необходимые в хозяйстве вещи: свч печку, стиральную машину, утюг, набор сковородок. Квартира у семьи хорошая, трехкомнатная. В одной комнате Лена с мужем, в другой дети, третью занимает свекровь. Она неплохой человек, но кто жил с матерью мужа, поймет Лену. Замечания старушка делает постоянно, а в глубине души полагает, что ее незаурядному сыну могла бы повстречаться лучшая спутница жизни. Лена не привыкла тратить деньги на себя. Детям, мужу и свекрови она, конечно, приобретает нужные вещи. Но когда речь заходит о себе любимой, хозяйку душит жаба. Шубка у нее старенькая, одежда в шкафу добротная, но не модная. А в небольшой коробочке лежат две пары золотых сережек, цепочка и несколько простых колечек. Знакомый персонаж. Может, кто-то узнал себя? Живет Лена размеренно, и вдруг падает ей на голову диагноз. Рак. Надо лечиться. Начинает Лена ходить по врачам и внезапно понимает, ее жизнь резко изменилась. На работе из серой никому не нужной мышки она превратилась в важного человека. Раньше о ней вообще не говорили, а теперь только и слышится Давайте пересадим Леночку от окна, там дует. Ей сейчас нельзя простужаться. Надо поддержать Лену в трудный момент, выписать ей премию. Все искренне хотят помочь заболевшей. И что греха таить, узнав про рак, считают ее умирающей. Русский человек жалостлив. В нашем языке глаголы любить и жалеть почти синонимы. И Леночка получает от товарищей ту самую жалость полной ложкой. Даже суровый начальник и тот сказал ей: "Елена Ивановна, вы прекрасно составили отчет. Приятно иметь в отделе такого грамотного сотрудника". За долгие годы службы шеф впервые отметил Лену. Ну да, он вовсе не сволочь, тоже хотел приободрить больную. И дома ситуация становится иной. Испуганный муж притаскивает три помятых тюльпана, и впервые за многие годы после свадьбы Коряво признается жене в любви. Дети, осознав, что глупая курица находится на краю могилы, делаются почти шелковыми. не хамят, не грубят, приносят из школы четверки. Свекровь прикусывает змеиный язык. Она сообразила, Умрет Лена, именно ей придется взвалить на свои плечи домашнее хозяйство. И если сын женится во второй раз, ему может попасться хабалка, которая не будет молчать, как Елена. Она говорит матушке гадостей в ответ на замечание. Лена, оказывается, значимая фигура. Она нужна и на работе, и дома. И вся эта значимость Появилась благодаря болезни. Если Лена благополучно выздоровеет, она лишится своего статуса больной и опять станет серой мышкой. Нет, Леночка очень хочет поправиться. Она только и говорит о том, как старательно лечиться, принимает лекарства, слушает врача. Но в глубине души, где-то в самом далеком ее уголке, закопано иное лена боится потерять наконец-то обретённое внимание ей нравится ощущать себя особенной несчастной собирать цветы жалости упиваться никогда ранее невиданной заботой вот бы болезнь была всегда то что ощущает лена и называют вторичной выгодой в ее случае не дук Это способ восполнить недостаток внимания окружающих. Лена никогда не признается, что на самом деле ей не хочется выздоравливать. Поэтому, заболев, постарайтесь твердо сказать себе: "Рак это мой шанс изменить свою жизнь к лучшему. Я не хочу более жить так, как до болезни". Но любые позитивные изменения начнутся только когда я стану активно бороться с онкологией. Мне не нужна жалость. Жить несчастным и больным очень легко. Намного сложнее быть счастливым и здоровым. Я смогу добиться того, чего хочу. Научусь уважать себя. Разве я манная каша? Вовсе нет. Я человек, который способен выполнить свои решения. Повторяю. Ни один врач не спасет пациента, если тот сложил руки и спасовал перед болезнью. Мы сами укладываем себя в могилу и сами оттуда себя вытаскиваем. Доктор и его подопечный идут по дороге к выздоровлению рука об руку. Без врача не справится с раком. Но человек в белом халате не может выиграть битву за вашу жизнь без вашего участия. Жизнь ваша, и вам за нее надо сражаться. Через день в нашей палате появилась Алла Семёновна. Очень худенькая, почти прозрачная женщина, которая помогли встать на ноги кошки. Да-да, именно так. Алла Семёновна жила одиноко. У нее не было ни мужа, ни детей, ни родителей. Врач, к которому, заболев, она обратилась, оказался равнодушным и даже жестоким человеком, непрофессионалом. Не проведя как следует обследование, он заявил пациентке: "Оперировать и лечить вас смысла нет". Я тоже некогда услышала подобные слова. Но рядом со мной были подруги и муж, которые заставили меня обратиться к другому специалисту, сдать все необходимые анализы. У Аллы Семёновны таких людей не нашлось. Она поверила врачу, а села дома. Ей делалось все хуже и хуже. Понимая, что конец, вероятно, близок, бедняжка договорилась с соседкой, предложила оставить той свою квартиру. Взамен же попросила ухаживать за ней, приносить продукты, похоронить себя по-человечески, а главное приютить ее кошек. У Аллы Семёновны жили две сиамки, которых она считала своими дочерьми. Соседка согласилась, но сказала: "Давай оформим документы через пару недель. Мы с мужем купили тур в Египет. Завтра улетаем". В понедельник соседи отправились отдыхать. Во вторник Алле стало плохо. В среду она слегла и поняла, что больше не встанет. Четверг Алла провела в забытии, а в пятницу ее разбудили кошки. Они тёрлись головой о руки хозяйки, плакали, просили есть. И Алла Семёновна решила накормить несчастных. Идти от слабости она не могла. Поэтому, в прямом смысле слова, поползла на кухню. Сделав над собой героическое усилие, смогла встать, взять коробочку с сухим кормом, насыпать еду в миске. Потом она вспомнила про кошачий лоток и с огромным трудом переместилась в ванную. В субботу подвиг пришлось повторить. Но почему-то путь на кухню дался ей легче. В воскресенье Алла Семёновна уже не ползла, а шла. В понедельник она рискнула выйти на улицу, отправилась в супермаркет за упаковкой кошачьего корма. Устала, присела отдохнуть у подъезда на лавочку и разговорилась с одной из мамаш, чей ребенок ковырялся в песочнице. Молодая мать оказалась медсестрой из больницы. Узнав о том, что Алла Семёновна покорно ждет кончины, она возмутилась, связалась со своими коллегами. На следующий день муж медсестры привез Аллу в 62-ю больницу. Спустя месяц Алла Семёновна бодрым шагом ушла из клиники к своим кошкам. Иногда мы с ней перезваниваемся, и я знаю, что она жива здорова. Но в ее жизни случились огромные перемены. До болезни Алла Семёновна работала в библиотеке одного столичного НИИ, а после успешной операции круто поменяла жизнь. Теперь она заводчица кошек, судья многих соревнований. Специалист-фенолог к чьему мнению прислушиваются? На одной из выставок Алла Семёновна познакомилась с мужчиной, который подошел к ней с претензией. Вернее, буквально налетел на судью с криком: "По какой причине моя маркиза не заняла призовое место? Небось, взятки за победу берете?» Алла Семёновна вспылила, наговорила ему резкостей. Тот не полез за словом в карман. Беседа перешла в скандал. Потом обе стороны сбавили тон остыли и решили в знак примирения выпить по чашке чая. Догадываетесь, чем завершилась история? Верно. Свадьбой. Вот вам пример того, как онкология может изменить жизнь к лучшему. Кстати говоря, когда я рассказала Алле о странном поведении моей Клеопатры, о том, как киска упорно ложилась на мою больную грудь, нажимала на нее лапами и странно урчала, Она совсем не удивилась. Кошка тебя лечить пыталась. Почти все домашние животные чувствуют болезни хозяина. Если собака или кошка вдруг изменяет привычное поведение, постоянно укладывается на какую-то часть тела человека или наоборот, избегает ранее любимого хозяина, нужно сходить к врачу. Бывает, что домашний любимец не тем, что человек сменил парфюмерию, крем или внезапно начал курить, но часто четвероногий друг пытается сигнализировать о неполадках в нашем организме. Сейчас проведены исследования доказывающие, что собака способна унюхать опухоль, когда та только-только зарождается. После третьей операции я поняла, что все самое, на мой взгляд, страшное позади и воспряла духом. Обрадовались и друзья, ко мне стали ходить гости. Первой у кровати очутилась Маша Трубина, ближайшая подруга детства. Она влетела в комнату, сжимая в руках трехлитровую банку с черной икрой, и не дав мне рта раскрыть, затараторила: "Значит так, это надо слопать побыстрее, наворачивай половником" Помните фильм Белое солнце пустыни? Опять Икра. Вот-вот. Это про меня. Машка с непоколебимой решимостью впихала в меня рыбьи яйца. Я с тех пор шарахаюсь от икры, наелась ею на всю оставшуюся жизнь. В своем желании поставить меня на ноги, Трубина была не одинока. Засунув в меня граммов 200 деликатеса за раз, Маня убегала на работу. А ей на смену являлся мой муж с кастрюлькой, в которой лежала слегка недожаренная телячья печенка. Никакие мои вопли и стоны на тему "Терпеть не могу печень, никогда ее не ела и есть не стану" на него не действовали. Со словами "Надо, Федя, надо!" муж утрамбовывал в меня лакомство и уезжал на факультет. Не успевал он выйти в коридор, Как в палате возникали володятцых на вечер с женой Катей. Она специализировалась по рису с овощами. Вовчик выступал в роли кондитера. «Ну-ка», — Нука, они, разворачивая свертки и вытаскивая банки. Сначала риску диетического с морковочкой, а уж потом пирожные. Сам пёк, сообщал Вовка. Крем из рыночного масла с яйцами просто пух. Давай, грушка, ням-ням. Мой рост составляет всего 1 м 62 сантиметра. Я привыкла есть мало, кошачьими порциями. Но ни Владимир, ни Катя, ни Маруся не собирались меня щадить. Они были уверены, что я должна есть как портовый грузчик. Это ускорит процесс выздоровления. Я давилась рисом, глотала пирожные. Володя с Катериной умилялись, целовали меня и убегали. Завершался день всегда одинаково. Появлялась Оксана, проводила ревизию в моей тумбочке и резюмировала: "Хорошая еда, но без витаминов. Нака, немедленно съешь осетрину по-монастырски или говядину под соусом, рагу из овощей, ризотто из цыпленка, Форель с лимоном. Оксанка великолепно готовит. Блюда каждый день были разные. Запивала их я свежеприготовленным соком. Подруга, человек обстоятельный и предусмотрительный, приволокла с собой соковыжималку и установила в палате со словами: "Отличная вещь. Запихнули фруктики, нажали кнопочку, чик-брык, получили чистый витамин. Дочку Машу привозить в больницу я запретила. Мне не хотелось, чтобы девочка видела маму с трудом шагающую по коридору и позвякивающую стеклянной банкой, прикрепленной на резиновой трубке к талии. Ну незачем ребенку такие впечатления. На время моего нахождения в клинике Марусю взяла к себе Маша Трубина. Она же в июне увезла девочку на свою дачу и навещая меня всегда говорила: Какое счастье, что Манюня со мной. Они с Кириллом постоянно чем-то заняты. Я имею возможность спокойно отдохнуть у телевизора. Кирюшка не пристает ко мне бесконечно. Дорогие мои, скажите, у вас будет возможность спокойно отдохнуть у телевизора, если вы сидите на даче с двумя чрезвычайно активными, постоянно придумывающими разнообразные забавы подростками? Кирюшка, пользуясь безмерной любовью матери к нему, постоянно приводил приятелей. Орда мальчишек съедала почти все запасы в холодильнике и убегала. На смену им приходили девочки во главе с моей Машкой и выжидательно смотрели на Марию Вилььямовну. В глазах детей горел не мой вопрос, а не дадут ли нам чайку с бутербродиками? Думаю, Марии не удалось в туалете даже включить телек. А еще моя подруга, невероятная, я бы сказала, патологическая чистюля. Однажды ее муж Сережа увидел, что она, вооружившись отверткой, возится у розеток. "Чем ты занимаешься?" удивился Сергей Петрович. И услышал в ответ: "Хочу протереть изнутри". В них, наверное, полно пыли. У Маши Трубиной среди предков явно был енот полозкон. Она постоянно стирает, моет, пылесосит. Ни ребенка, ни мужа Маша не выпустит на улицу в мятых брюках или не свежей рубашке. Теперь же к одежде Сергея Петровича и Кирюши прибавились платьица и юбочки, колготочки, носочки девочки. И ни разу моя подруга не дала мне понять, что устала. Нет, наоборот, всякий раз навещая меня, Маша радостно восклицала: "Замечательное лето выдалось в нынешнем году". И Трубина выполнила мою просьбу. Несмотря на все уговоры моей дочки отвести ее в больницу, она отвечала: "Только не сегодня, там карантин". Ты же не хочешь принести маме грипп. Сначала Манюня верила ей, но потом вдруг засомневалась и один раз воскликнула: "Мне нельзя, а тебе получается можно". Сама-то собралась и сумку с едой сложила. В отделении никого не пускают, лихо солгала Трубина. Я договорилась с медсестрой, та передачи от меня в палату приносит. До сих пор не понимаю, как подружке удавалось врать с невинным видом. Она не способна лгать, но ради меня поступилась принципами и ловко обманывала манюню. Мне не хотелось видеть в клинике и старших детей. Им я сказала честно: "Мальчики, я выгляжу не лучшим образом. Давайте обойдемся без визитов". Представляете мое удивление, когда вскоре после третьей операции в палате материализовался Дима и предложил: "Пошли пройдемся. Погода супер. Могу вывести тебя во двор в инвалидной коляске". Я отказалась садиться в кресло на колесиках. оперлась на его руку и звякая банкой, потащилась на улицу. Мы прошли метров сто и наткнулись на Игоря Анатольевича. Тот шутливо погрозил мне пальцем. Ох, Агриппина Аркадьевна, только из реанимации вышли, а уже с молодым человеком роман крутите. Я хихикнула. Точно, нельзя же терять квалификацию. Димка внезапно обиделся. Он то ли не понял, что врач шутит, то ли решил, что смеяться вовсе не над чем, и сердито заявил: "Вы с ума сошли. Это же моя мама". И тут я зарыдала. Игорь Анатольевич, перепугавшись, побежал в корпус за инвалидным креслом. Дима доволок меня до скамейки, усадил и сурово спросил: "От чего у нас истерика?" Я молча лила слезы. "От чего истерика?" "Да от умиления". Димка всегда называл меня Груней, а тут с того памятного дня Дима перестал величать меня по имени. Я стала просто мамой, мамусечкой, мамулечкой, мамуленцей. Сейчас Рита, жена Димы, обращается ко мне точно так же. А для их детей, Насти и Арины, я бабушка. Арина пока совсем крошечная, а Настюша знает, что у нас с ее папой общей крови нет. Но девочку это обстоятельство не смущает. Один раз, усевшись ко мне на колени, она стала рассуждать: Мамы случаются разные. Бывают и запасные, не свои, но как свои, даже лучше. И когда эти мамы становятся бабушками, то внучкам никакого удивления нет. Была мама про запас, теперь она бабушка естественный процесс. Настя у нас обожает философствовать. Я знала, что у меня хорошие подруги. Понимала, что Дима стал родным ребенком. Но только заболев раком груди, в полной мере я осознала, какие прекрасные у меня друзья, чудные дети и замечательный муж. Как-то раз прогуливаясь по коридору клиники, я натолкнулась на заплаканную Олесю из соседней палаты. "У тебя плохие анализы?" испугалась я. "Со здоровьем порядок", угрюмо ответила она. От меня муж ушел». Я от растерянности ляпнула: "Как?" "Ногами", буркнула Олеся. "Сегодня утром явился и сообщил: подаю на развод". «Нашел время", возмутилась я. "Ну ругались вы, так все скандалят. Не плачь. Он одумается извиняться прибежит". "Нет, не прибежит", горько вздохнула Олеся. И до моей операции мы не выясняли отношений. Жили мирно. Я его не пилила, вели хозяйство, двух детей родила. Думала, у нас нормальная семья, муж меня любит. Пусть не так, как десять лет назад. Страсть поутихла, но есть взаимопонимание и уважение. Здорово я ошибалась. Знаешь, что муженёк заявил? Я теперь не женщина. Ему со мной спать в одной постели противно. Он не собирается сидеть около урода, Найдет себе целую бабу с грудью. А если и она заболеет, о я. Олеся пожала плечами. Значит, он и ее вышвырнет. В тот момент у меня не нашлось слов. Я вернулась в палату, вошла в ванную, Задрала кофточку и уставилась на свое отражение. Ну да. Красавицей меня, конечно, не назвать, но и на урода я совсем не похожа. Впервые в голове зародилась мысль: а как отнесется к слегка урезанной жене мой Александр Иванович? До сих пор я как-то не задумывалась на эту тему. Но произошедшее с Олесей внесло в душу смятение. И дождавшись прихода мужа, я задала ему прямой вопрос. Я похожа на женщину. «Мужчиной тебя назвать никак нельзя, ответил Александр Иванович. Поскольку на земле существует лишь два пола, то ты женщина. А что, есть сомнения? Я рассказала про Олесю. Муж спокойно выслушал мою сбивчивую речь и сказал: Количество отрезанных от тебя частей никоим образом не влияет на целостность твоей личности. Если от грушеньки останется одно ухо, я буду с ним жить счастливо. Я зашмыгала носом. Александр Иванович погладил меня по плечу. А что? Ухо прекрасный вариант. Наконец-то обрету жену, которая будет меня внимательно слушать, не станет постоянно перебивать и высказывать свое единственно правильное мнение. Вот если домой вернется один твой язык, мне придется туго. И совсем катастрофа, если из больницы придут лишь ноги. Я разорюсь на колготках и обуви. Больше мы эту тему не поднимали. Но ко мне и сейчас часто обращаются женщины с вопросом: "Даша, как вы справились с тем, что потеряли красивый бюст?" Начнем с того, что он у меня никогда не был красивым. И в моем понимании, женская привлекательность не ограничивается одной грудью. Иногда в фитнес-клубе в раздевалке я вижу физкультурниц с чудовищными имплантами размером со средний арбуз. С некоторыми из этих девушек я дружу и знаю, что они не стали от пластики счастливее. Если у тебя проблемы с мужчиной, то глупо винить в том размер груди. Да, есть профессии, где от женщины требуются определенные внешние данные: Стриптизерша, танцовщица кабаре, порноактриса. Но разве наличие большого бюста поможет стать хорошим бухгалтером, журналистом, учителем, поваром? врачом. Уж наверное, по службе продвинется умный профессионал. Я сейчас веду речь о тех из нас, для кого не актуальна поговорка: путь на экран лежит через диван. Я никого не осуждаю, и если кто-то делает карьеру, используя свое тело, флаг ему в руки. Человек имеет право распоряжаться своими природными данными, как хочет. Но это не ваша жизненная кредо, Так какое значение имеет номер бюстгальтера? Я не хожу по улицам голой, а муж вполне доволен мной. Где повод для беспокойства? Если же мужчина говорит своей спутнице: "Мне не нравится твоя грудь, увеличь ее. это означает лишь то, что вы ему вообще не нравитесь? Вошьете импланты? Речь зайдет о дряблой попе, широкой талии, волосах не того цвета, корявых ступнях. Будете все исправлять? Когда мужчина искренне любит женщину, он принимает ее со всеми недостатками. С течением времени любая, даже совершенная фигура теряет прежний вид. Рождение детей и кормление их грудью изменяет форму последней. Годам эдак к 50 Сила земного притяжения превратит самый красивый бюст в ушки спаниеля. Разве вы обещали спутнику жизни, что останетесь вечно юной и здоровой? Неужели он рассчитывал стареться, превращаясь в развалину, рядом с постоянно двадцатилетней супругой? Слышу, слышу, как мои, так сказать, соратницы по недугу говорят: "Данцова, уймись». Мы не хотели усовершенствовать свою внешность, а лишились того, что дала природа, своего бюста из-за болезни. Как нам с этим смириться? Для начала я советую успокоиться, перестать плакать, заламывать руки и спросить себя: была ли альтернатива? Лично у меня ситуация сложилась так: либо грудь, либо смерть. Третьего варианта не было. Похоже, у других тоже выбора не имелось. Вот отсюда и будем плясать. Мы пошли на операцию, чтобы остаться в живых. Значит, надо не хныкать по поводу сделанной операции, а радоваться ей. К сожалению, не всем пришедшим на прием, врач предлагает мастэктомию. Кое-кому ее проводить поздно. Болезнь зашла слишком далеко. Вмешательство уже не поможет. Но у нас другой, благополучный вариант. Теперь, когда стало понятно, что операция ни в коем случае не является горем, зададим себе кое-какие вопросы. Например, я стала хуже после ампутации груди. Поглупела? Разучилась любить? Превратилась в неумеху, которая не способна сварить картошку? Напрочь забыла то, чему училась. Не могу больше работать, потому что хирург отрезал мне профессиональные навыки. Лишилась части своей души, разлюбила мужа, детей. Конечно, нет. Мы остались такими, какими были. Впрочем, неверно. Большинство женщин выходит из клиники, изменившись в лучшую сторону. Пребывание в онкологическом стационаре учит любить жизнь, прививает терпение, сострадание к окружающим. Многие из тех, кто благополучно выздоровел, говорят мне, что теперь не обращают внимания на глупые мелочи, не расстраиваются из-за ерунды и сильнее любят свою семью. Пережив онкологическое заболевание, человек мудреет начинает работать над собой часто приходит к вере в бога души от мастэктомии хуже не стало так что вас беспокоит внешний вид выходите по улице голой? загораете топлес на пляже первое думаю совершенно исключено в отношении второй привычки могу сообщить солнечная радиация провоцирует рак Лежать на пляже без лифчика не стоит никому, а нам в особенности. В общем, я советую не лить слезы, глядя на себя в зеркало, не повторять: вот ведь урод, инвалид, страшилище». Не поддаваться разрушительным эмоциям, а сказать себе: я жива. Моя семья не потеряла главного человека меня. Родители не лишились дочери. Дети не стали сиротами, муж вдовцом. Я жива это главное. Остальное можно решить. Ну и как решать все остальное? Сейчас хирурги вполне успешно делают пластику. Грубо говоря, вшивают на место удаленной груди протез. И искусственная молочная железа похожа на естественную. Я, как вы поняли из ранее сказанного, Не являюсь фанаткой имплантов. Но в случае радикальной мастэктомии они являются палочкой-выручалочкой. После пластики вы обретете грудь, которая будет красивее прежней. Закажите себе любой размер. Стоп. Опять слышу недовольные возгласы. Дарья, хорошо тебе нас поучать. Ты в курсе, сколько стоит поход в клинику красоты? И в отличие от тебя, Мы живём не в столице, а в крохотном местечке. У нас одна медсестра и врач всех направлений. Да знаю я, сколько надо отсчитать за пластику груди. Но еще помню русскую пословицу: под лежачий камень вода не течет. Кроме того, отлично понимаю: нет ни малейшей надежды, что мимо вашего огорода пролетит фея, размахивая волшебной палочкой. Тот, кто хочет избавиться от проблемы, ищет пути ее решения. А тот, кто ленится, всегда найдет оправдание своей лени. Нет денег, живу в провинции. Если вы считаете, что получив новую грудь, почувствуете психологический комфорт, тогда перестаньте с тоской твердить: у меня лишних денег нет. Подавляющее большинство женщин, обращающихся к пластическому хирургу, не являются супругами олигархов. Кое-кто из читательниц рассказывает мне, каким образом добыли денег на новый бюст. Одна элементарно взяла кредит в банке. Вторая попросила в долг у знакомых. Третья продала семейную ценность. Четвёртая не стала устраивать в честь своего юбилея пышный праздник и попросила вместо вещей дарить ей только конверты с деньгами. И у нее набралась необходимая сумма. Пятая сдала дачу. Шестая потратила на себя деньги, отложенные на ремонт. Живет теперь со старыми обоями, но с новым бюстом. Седьмая воспользовалась благотворительной программой, узнала, что есть врач, который проводит такие операции почти даром, и сумела к нему попасть. Восьмая устроилась в клинику эстетической хирургии санитаркой, и через год ей как сотруднице вшили импланты совсем не по коммерческой цене. Девятая устроилась на вторую работу. Вариантов великое множество. Если вы на самом деле захотите сделать операцию, непременно найдете свой. Кстати, в интернете есть сайты, где женщины обмениваются таким опытом. Что? Не умеете пользоваться компьютером? В вашем селе нет интернета? Так вы хотите новый бюст или нет? Если да, то езжайте в город, идите в интернет-салон, попросите администратора о помощи. Глядишь, еще и освоите азы компьютерной грамотности. В жизни пригодится. Не нойте, не жалуйтесь, не рыдайте, не жалейте себя, не поддавайтесь унынию. Включите ум и логику и решайте проблему. В вашем городке нет пластического хирурга? Отправляйтесь в районный или областной центр. Там он точно найдется. Посоветуйтесь со своим онкологом. Врач подскажет адрес, куда обратиться. Боитесь сплетен? Скрываете от коллег и приятелей, что вам сделали мастэктомию? Так и не рассказывайте никому об операции. Подружки могут увидеть вас в бане обнаженной и задать вопрос: Наврите, что вшили себе импланты по просьбе мужа или любовника. У вас нет мужчины? Солгите, что он есть. Всегда найдется выход. Кто хотел сделать пластику, тот добился своего, несмотря на скромные материальные возможности и проживание в глухой тайге. Ищите и обрящайте, толците и отверзится. Цитата из Библии. В переводе на современный язык она звучит так: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Это не я придумала. Так написано в одной очень умной книге. Или вот более современный вариант: Кто ищет, тот всегда найдет». Как поступить, если онколог не советует вшивать имплант, или вы сами не хотите этого делать? Лично я пользуюсь обычным протезом, который вкладывается в бюстгальтер. Почему я, несмотря на то, что живу в Москве и имею необходимые средства, не решилась на пластику? Еще одна операция и наркоз не самым положительным образом скажутся на моем здоровье. И потом, я уже говорила, Размер бюста, его наличие или отсутствие не является для меня определяющим фактором в жизни. Обычная вкладка вполне устраивает. Сейчас существует большое количество протезов всех размеров и форм. Подобрать удобный не составит особого труда. Вы сможете носить любую одежду, обтягивающие майки, прозрачные кофточки, Декольтированные вечерние платья, купальники, и никто ни о чем не догадается. Ну и теперь самая главная проблема. Как лечь после операции с любимым человеком в кровать? Да просто лечь. Не надо вести себя как побитая собака, повторять: "Я уродка, ты меня разлюбишь". Не следует программировать мужчину. Ещё и правда он поверит вам. Ведите себя как всегда. Нормальный любящий партнер будет счастлив, что любимая выздоровела, находится рядом, и в ваших интимных отношениях ничего не изменится. Операции не лишат вас способности получать удовольствие от секса. Вы лишь не сможете зачать детей. Если до похода в больницу у вас была сексуальная гармония, то она никуда не денется. А коли до операции в постели вы чувствовали себя неуютно, то незачем винить в неудавшейся интимной жизни онкологию. Вероятно, вы со своим мужчиной что-то делаете не так. Никогда не пробовали честно поговорить с партнером, сказать ему, что вам неприятно, а от чего вы получаете удовольствие? Ну, я не сексолог, советов дать не могу, но все же скажу. Секс зарождается в голове а уж потом включается тело. Интимные отношения корректируются, и они должны быть честными. Один раз изобразите оргазм, и все. Партнер будет считать, что у вас полный порядок. Не стесняйтесь своего мужчину. То, как вы ведете себя в постели, не касается никого, кроме вас двоих. Слова "неприлично" любовнику или мужу говорить не стоит. Больно, неприятно, мне так не нравится, пожалуйста, но неприлично, забудьте. И повторю. Если вы в течение десяти лет считали секс тяжелой повинностью, потом оказались на столе хирурга, вернулись домой и категорически не желаете спать со своим мужчиной, то разве онкология виновата в этом? А вот если супруг сделает недовольное лицо и заведет разговор вроде Ты теперь не похожа на женщину. Рекомендую ему ответить: "Нет. Я-то замечательная женщина, а вот ты не мужчина, потому что настоящий мужик это человек, способный любить и поддерживать жену. Я не обещала тебе всегда быть молодой и прекрасной. Прощай. Мне еще встретится человек, с которым я найду свое счастье". Неприятно. Страшно. Но зачем жить с человеком, которому нужно лишь твое тело? Если муж способен плюнуть вам в душу, он, на мой взгляд, подлец. Ваше тело неизбежно постареет. В 60 вы не будете выглядеть как в 20. И что? Он вас тогда бросит? Лучше уж сейчас избавиться от непорядочного человека. К счастью мужчин, которые по-хамски относятся к своим женам, мало. По большей части женщины зря опасаются негативной реакции супруга. Я сначала укладывалась на семейное ложе в плотной фланелевой рубашке. Потом решила надевать тонкую футболку, затем рассталась и с ней. И последнее. Во всем плохом есть много хорошего. Я снова повторяюсь, но это необходимо. Вы потеряли часть тела, зато теперь знаете цену окружающим, понимаете, как вас любит муж. Уверены в нем. Знаете, болезнь сплотила вашу семью. Или другой вариант развития событий. Недуг увы разрушил семейные узы. Не плачьте. Значит, человек, который был рядом, Не ваша судьба. Если захотите, найдется другой. Почему я написала если захотите? Ну, совсем не каждая женщина желает заводить семью. Некоторым хорошо исключительно в одиночестве. Но коли вы намерены выйти замуж, на самом деле мечтаете о семье, а не просто говорите о желании получить колечко на пальчик. Вы непременно отыщете себе мужчину. Думаете, после мастэктомии это невозможно? Тогда вот вам еще одна история. Как-то раз вскоре после выписки из больницы я гуляла в Переделкино по лесу и случайно столкнулась с одной из близких подруг моей мамы, вдовой писателя ха. Эта дама всегда скрывала свой возраст, выглядела почти юной, веселой и даже слегка бесшабашной. После смерти супруга она закрутила роман с поэтом, который по самым скромным подсчетам был раза в два моложе ее. Потом шумно поругалась с ним и завязала отношения с другим юношей, на сей раз студентом-художником. Как дела? поинтересовалась она, увидев меня. Я рассказала ей про операцию. Дама засмеялась и задрала кофточку. Ну и ерунда. Нашла о чем жалеть. Мне это хозяйство отхватили то ли в 44, то ли в 45, -м. извини, забыла. Я разинула рот. О любовниках невероятно красивой даже сейчас женщины слагались легенды. У ее ног стояли на коленях писатели, композиторы, актеры, журналисты, космонавты. Ее муж дрался на дуэли с соперниками, А хапками носил супруге цветы и драгоценности, чтобы удержать ее. "Ну, э, как?" забормотала я. Дама опустила кофточку и рассмеялась. "Видишь ли, душечка, мужчины спят не с твоим телом, а с душой. По большому счету, несмотря на то, что пишут глянцевые журналы, лицам сильного пола наплевать на размер бюста. И даже на его присутствие. Стань интересной, самодостаточной личностью. Добейся успеха. Иди по жизни с высоко поднятой головой, не ноя и не плача. Вот тогда ты устанешь отбиваться от поклонников. Кстати, после операции от меня ушел первый муж. Испугался, что придется возиться с инвалидом. Знаешь, я даже рада. Почему? Поинтересовалась я. Если человек бросает женщину в беде, он подлец, а с таким лучше не иметь дела, ответила моя собеседница. Что добавить к ее словам? Первую химиотерапию мне сделали в больнице и отправили домой. Перед выпиской Игорь Анатольевич провел со мной беседу, которую помнится завершил словами: Качество жизни у вас, Агриппина Аркадьевна, теперь будет иным. Я легкомысленно пропустила эту фразу мимо ушей, потому что пребывала почти в эйфорическом состоянии. Больная танцово шла в клинику, думая не о самых приятных вещах. И вот меня отпускают. Я жива. Вроде бы дурные приметы, не влетевший, не, кстати, в квартиру голубь, Не лопнувшее по дороге в больницу колесо автомобиля не сработали. Ничего фатального не произошло. Перед грошевым я сидела, улыбаясь во весь рот. Надо же было так бояться операций. А мне ни разу не сделали больно, хотя и пришлось пережить несколько не очень приятных процедур, вроде гастроскопии и колоноскопии. Может, не бойся, я любого человека в белом докторском халате доодурю, да все манипуляции прошли бы совсем незаметно. Теперь-то я знаю, пациент мешает врачам своим страхом. Но сейчас все позади. Подумаешь, химия. Обычные уколы. Я давно привыкла к инъекциям. И, кстати, после того, как медсестра Светочка ввела мне какой-то раствор, Я не почувствовала ни малейшего дискомфорта. В общем, я была так счастлива, что с трудом заставила себя слушать наставление Грошева. Итак, мне не рекомендуется ездить в тёплые страны, жариться на солнце, загорать в солярии. Лучше не носить открытые сарафаны, надевать под них лёгкую кофточку, чтобы не оголять шов. Баня с парилкой под запретом. Необходимо делать гимнастику, регулярно показываться врачу, провести все сеансы химиотерапии и жить счастливо. А потом доктор повторил ту самую фразу про другое качество жизни. Из клиники я улетала как на крыльях, не чуя под собой ног от счастья. Перед тем как завершить рассказ о своем пребывании в 62-й больнице, разрешите дать вам Несколько советов. Собирайтесь в клинику спокойно. Поймите, вас хотят вылечить, а не мучить. Постарайтесь сделать свое пребывание в палате максимально комфортным. Подумайте, что лучше взять: ночную рубашку или пижаму. Врачи будут часто осматривать верхнюю часть вашего туловища. Снимите сорочку И окажетесь перед доктором совершенно голой. А вот если наденете пижаму, останутся штанишки. Ночного белья надо несколько пар. Лучше всё же прихватить и рубашку, и костюмчик, два халатика, желательно с карманами. В них очень удобно ставить после операции дренажную банку, иначе вам придется таскать ее в руке. Почему так много белья? Вы его можете испачкать. Прольете, например, томатный сок. Лежать вам тогда, как поросенку, пока родственники не привезут чистое. Понадобятся носочки шерстяные и простые, хлопчатобумажные. Даже если предстоит лечиться летом и стоит жара, то все равно прихватите что-то теплое. Вам возможно станет холодно, независимо от температуры воздуха. Далее. Две пары тапочек. Одни обычные, Другие пластиковые для душа. Мыло, зубная щетка, паста, расческа, маникюрные ножницы, пилочка для ногтей, бритва. Сделайте перед отъездом маникюр, педикюр, но не покрывайте ногти лаком. Его сразу попросят удалить. Если у вас на ногтях акрил-гель, избавьтесь от него. И не забудьте про эпиляцию. Возьмите средства ухода за лицом. А вот крем для тела оставьте дома. В больнице им пользоваться не разрешат. Прихватите дезодорант, желательно не сильно парфюмированный. Духи под запретом, в особенности, если вы собираетесь лежать в многоместной палате. Пожалейте окружающих, да и себя, кстати, тоже. Даже на привычный любимый аромат у вас может открыться аллергия. Не будет лишним полотенце для рук и рулон туалетной бумаги. Маленький электрический чайничек на одну кружку воды. Он избавит вас от необходимости бегать на кухню за кипятком. Пригодятся чашка, ложка, вилка, нож. Если постоянно принимаете лекарства, не связанные с онкологией, ну, предположим, таблетки от гипертонии, то обязательно скажите о них врачу. И пусть на всякий случай препараты будут у вас с собой часов в десять в палате погасит верхний свет. Намереваетесь еще почитать? Чтобы не беспокоить соседок, возьмите небольшую лампочку на прищепке. Бра у кровати, как правило, озаряет полкомнаты. Полезными будут журналы, газеты, плеер с любимой музыкой, ноутбук, айпад, мобильный телефон, сборник кроссвордов. Не забудьте ручку. Я не знаю, что вам помогает отвлечься, но возьмите это. Алкоголь и сигареты под запретом. Человеку с онкологией вообще-то лучше бросить курить. В отношении еды проконсультируйтесь с врачом. Скорее всего, он посоветует вам отказаться от жареного, копченого, соленого и сосисок колбасы. Если у вас нет родственников, которые могут приготовить и принести нечто вкусненькое, Присмотритесь к детскому питанию в банках. Вам нужно то, которое адресовано малышам с 9 месяцев. Как правило, порция 200 граммовая вполне достаточная для человека малодвигающегося. Еда вкусная, но почти совсем не соленая. Поосторожней с шоколадом, кофе и какао, они могут спровоцировать бессонницу. И не очень увлекайтесь виноградом, грушами, бобовыми и другими овощами, фруктами, вызывающими метеоризм. Минеральная вода, предпочтительно без газа. Ничего не бойтесь. Не слушайте рассказы истеричек. Около вас крутится бабёнка и толдычит: "Мы тут все умрем?» Немедленно, забыв про воспитание, уходите прочь. Может, она и отбросит тапки, но вы-то обязательно уйдете домой. Не принимайте лекарств, назначенных другим, и никогда не забывайте про свои таблетки. Соседка по палате, глотая некие БАДы по доброте душевной, предлагает отсыпать вам малую талику. Попросите упаковку, прочитайте состав, а затем скажите: "Большое спасибо, но у меня аллергия на некоторые компоненты". Никогда не употребляйте никакие пилюли без консультации с врачом. То, что прекрасно помогает другим, вам может навредить. Забудьте о домашних делах. У мужа нет чистой рубашки, дети нахватали двоек, свекровь мучается желудочными коликами, мать требует любви внимания. Простите, дорогие любимые. Вот выйду из клиники и включусь в ваши проблемы, а пока до свидания. Сейчас главное я сама. У меня непростой период жизни. Гоните прочь мрачные мысли. Как это сделать? Поясню. Чтобы взять со стола конфету, что вы протянете к ней? Руку или ногу? Ах, вот как. Руку. А почему не ногу? Ага, это неудобно, согласна. Значит, вы можете управлять своим телом? И вот новость. Мыслями надо руководить, как руками или ногами. Вы их хозяйка. Скарлетт О'Хара, главная героиня книги Унесённые ветром, частенько повторяла: "Я подумаю об этом завтра". Хорошая фраза. Влетела в вашу голову мысль о скорой смерти. Сразу произносите: "Я об этом подумаю завтра". Или скажите себе: "Стоп, это не ко мне". Сначала будет не очень получаться, но потом вы привыкнете. Не поддавайтесь тоске. Не зря же уныние считается одним из смертных грехов. Не провоцируйте плохое настроение. Не читайте произведений вроде Муму или Один день Ивана Денисовича. Спору нет. Тургенев и Солженицын великие писатели. Но читать их в онкологическом отделении не стоит. А вот Марк Твен, Бредгард, Джек Лондон, Джеррильд Дарель «Джонгл Галсуорси, Уилки Коллинз вполне подойдут. Не слышали об этих авторах? Самое время познакомиться. Анна и Серж Голан написали гору романов про Анжелику. Чтения хватит на год. Не нравятся иностранные авторы? Вот вам Маринина, Устинова, Полякова, Донцова, Акунин с детективными романами, Берсенева с любовными. Выбор велик. Обратитесь именно к развлекательной литературе. Не любите книги, но обожаете кино? Выбирайте то, что позволит вам отвлечься. Романтические комедии, а не груз 200. И медицинские сериалы Доктора Хаоса» в купе со скорой помощью оставьте на потом. Есть огромное количество научно-популярных фильмов: Жизнь черепах, Наша вселенная, Музеи мира. Любимые животные. Что угодно, кроме депрессивного искусства со смаком пережевывающего оригинальную истину. Мы все умрем. Может, оно и так, в общефилософском смысле. Но мы на тот свет не торопимся. еще поживем, Лет эдак 50-60-70. Найдите в своей душе радость, и она уничтожит болезнь.